Брэд Варгас Вечность на двоих Все началось с трупов двух парней, выходцев из бедных парижских предмествий, найденных на окраине Парижа в квартале Порт-де-ла-Шапель. Комиссар Жан-Батиста Дамберг ни за что не хотел отдавать их наркотделу и, кажется, копнул слишком глубоко. Тут в дело вмешалась таинственная мальчика. Тень. Кто она? Монахиня Кларисса из стародавнего века, медсестра-убийца с раздвоенным сознанием или кто-то другой? Знакомый, незнакомец? Комиссар убеждён, что нити преступлений тянутся из далёкого прошлого. Но вот причём тут красавцы олени, растерзанные в норманнских лесах? Первое. Лусио отдёрнул занавеску и закрепил её бюреевой прищепкой, чтобы удобнее было наблюдать за новым соседом. Невысокий темноволосый мужик, подставив обнажённый торс холодному мартовскому ветру, строил стену из бетонных блоков, даже не пользуясь отвесом. Проведя час в саду, Лусио встряпенулся Словно ящерица, выходящая из послеполуденной спячки, отлепил от губ потухшую сигарету и поставил диагноз. Стройт на глазок. В голове туман, упрям как осёл, плывёт по воле воли. Сдался он тебе, сказала ему дочь без особой уверенности. Я знаю, что делаю, Мария. Тебя хлебом не корми, только дай потрепаться. Алусио прищёлкнул языком. "Ты бы ещё не так заговорила, будь у тебя бессонница. Той ночью я видел её, как сейчас тебя". "Да ты уже рассказывал". Она проплыла за окнами второго этажа медленно, как привидение. "Да-да", равнодушно повторила Мария. Старик распрямился, опёршись на трость. "Такое впечатление, что она готовилась к встрече с очередной жертвой". С ним, то есть, добавил он и повёл подбородком в сторону сада. Он пропустит твои розкзни мимо ушей. Это его дело. Дай мне сигарету. Я пошёл. Мария сунула сигарету прямо ему в рот и зажгла её. Мария, чёрт возьми, отломи фильтр. Анна послушалась и помогла отцу надеть пальто. Потом запихнула ему в карман крохотный радиоприемник, откуда сквозь помехи с трудом пробивались еле слышные слова. Старик никогда с ним не расставался. "Ты уж на него особо не наезжай", попросила Мария, поправляя отцу шарф. "Ему не впервой, уверяю тебя". Адамбург приспокойно работал под неусыпным наблюдением старика из дома напротив, в ожидании, когда тот наконец явится собственною персоной проверить его на вшивость. Он смотрел, как уверенно и с чувством собственного достоинства вышагивает по пыли садику высокий человек с белоснежными волосами и красивым, изрытым морщинами лицом. Адамбург собрался было пожать ему руку, но заметил, что у того ампутировано правое предплечье. Он поднял мастерок в знак приветствия и безучастно посмотрел на него. Я мог бы одолжить вам отвес, учтиво предложил старик. Обхожусь пока, ответила Домберг, укрепив очередной блок. У нас всегда строили стены на глазок, и они всё ещё стоят. Скособочились, но стоят. Вы каменщик? Нет, полицейский. Комиссар полиции. Старик упёрся тростью в свежевозведённую стену и переваривая полученную информацию, застегнул на все пуговицы кофту. Наркотики ищете? Что-то в этом роде? Трупы? Я из уголовного розыска. "Мясно", отозвался старик, когда прошла первая одырка. "А я вот столярного клея в своё время" нанюхался он подмигнул одамбергу но не в том смысле паркет продавал а стряк со стажем подумал одамберг понимающе улыбнувшись новому соседу который судя по всему был способен развлечь себя сам без посторонней помощи явный игрок и весельчак но тёмные глаза видятся беседника насквозь дуб бук ель если что обращайтесь У вас-то одна только плитка. Да. Паркет теплее. Меня зовут Веласко. Лусио Веласко. Пас. Фирма Веласко и дочь. Лусио Веласко широко улыбнул нос, не спуская взгляда с лица Адамберга, он изучал его сантиметр за сантиметром. Тянул кота за хвост. Мария взяла дело в свои руки. У неё есть голова на плечах. Так что не стоит ей всякие небылицы рассказывать, она этого не любит. Какие такие небылицы? А о призраках, например, сказал старик прищурившись. Ну это вряд ли. Я не знаю, никаких небылиц о призраках. Все так говорят, а потом в один прекрасный день узнают. Может быть, у вас приёмник барахлит. Хотите настрою? Зачем это? чтобы слушать передачи. Нет уж, Хомбр, их вздор я слушать не донимался. В моём возрасте можно позволить себе роскошь не попадаться им на крючок. Не разумеется, кивнула Демберг. Если соседу приспичило таскать в кармане приёмник с испорченным звуком, и обращаться к нему, Хомбр, его воля Старик выдержал паузу, внимательно наблюдая за тем, как Адамберг укладывает бетонные блоки. Вы довольны своим домом? Очень доволен. Лусио что-то съязвил себе под нос и сам же рассмеялся. Адамберг вежливо улыбнулся. В смехе Лусио было что-то юношеское, но его манера держаться говорила о том, что в общем-то именно он несёт ответственность за судьбу людей на этой планете. — Сто пятьдесят квадратных метров, — вновь заговорил он, — с садом, камином, погребом и сараем. Большая редкость для Парижа. Как вы думаете, почему этот дом достался вам за гроши? — Наверное, потому что он в плачевном состоянии. — А как вы думаете, почему его не снесли? Дом стоит в конце переулка и никому не мешает. — И все-таки омбр. — За шесть лет ни единого покупателя вас это не встревожило. — Дело в том, господин Веласко, что меня крайне трудно встревожить. Адамберг одним взмахом мастерка соскреб остатки цемента. — Предположим, это вас встревожило, — не отступал старик. — Предположим, вы удивились, что этот дом никому не приглянулся. — Тут уборная во дворе. Кому это надо в наше время? Можно построить стену и соединить ее с домом, как это делаете вы. Я не для себя стараюсь, у меня жена и сын. Боже праведный, вы же не собираетесь поселить тут женщину? Пожалуй, нет, но они будут приезжать, иногда. А она, она-то не будет тут спать. Адамберг нахмурился. Старик положил ему руку на плечо, стараясь привлечь его внимание. Не надейтесь, что вы сильнее всех, сказал он понизив голос. Продайте дом. Это выше нашего разумения. Есть вещи, нам недоступные. Какие именно? Алусио пожевал потухшую сигарету. Видите? спросил он, подняв обрубок правой руки. Вижу, уважительно ответила Домберг. Я лишился руки в 9 лет, во время гражданской войны. — Понимаю. — А она все равно чешется. — Чешется? Отсутствующая рука. — Шестьдесят девять лет спустя. В одном и том же месте, — объяснил старик, указывая на точку в пустоте. Мама знала, почему. Меня туда укусил паук. Я потерял руку, но не дочесав укус. Он и сейчас зудит. — Да, конечно, — сказала Дамберг, беззвучно помешивая раствор. потому что он не закончил своего существования, понимаете, у куст требует своего и мстит. Вам это ничего не напоминает. Звёзды, предположил Адамберг, они продолжают светить, несмотря на то, что давно погасли. Ну, допустим, удивлённо согласился Лусио. Или чувство, например, парень всё ещё любит девушку или наоборот, хотя между ними всё кончено. Улавливаете ситуацию? Да. А почему парень по-прежнему любит девушку или наоборот? Как это объяснить? Не знаю, терпеливо признал комиссар. Улучшив момент между порывами ветра, мартовское солнце ласково согревало спину. Адамбергу очень нравилось строить стену в этом заброшенном саду. Лусю вела скопас, может болтать. Сколько угодно, его это не смущает. Просто чувство не закончило своего бытия. Эти вещи существуют вне нас. Надо подождать, пока что-то завершится, то есть дочесать до конца. Если умрёшь, не поставив в жизни точку, произойдёт то же самое. Убиенные шатаются в пустоте, и мы чешемся из-за всяких выродков. Укусы «Паука?» — сказал Адамберг, возвращаясь на круги своя. «Привидение!» — серьезно поправил его старик. «Догадываетесь теперь, почему никто не захотел покупать ваш дом? Потому что он с привидениями, Омбр!» Адамберг доскреб цемент из лотка и потер руки. «А что такого?» — сказал он. «Я не против. Я привык к вещам, которые от меня ускользают». Лусиус вздёрнул подбородок и грустно взглянул на Адамберга. Ты сам, хомбур, не ускользнешь, если будешь огмичать. Что ты себе воображаешь, что ты сильнее её? Её? Это женщина? Это призрак из стародавнего века, с дореволюционных времён, зловредная старуха, тень. Комиссар медленно провёл рукой по шершавой поверхности камня. Да ну, вдруг задумался он. Тень? Второе. Адамберг варил кофе в новой, необъятной кухне, где всё ещё чувствовал себя не в своей тарелке. Солнечный свет, проникая сквозь окна в мелком переплёте, падал на старинные матовые красные плиты из стародавнего века. Запах влажности, горелого дерева, новой клеёнки, Что-то, если вдуматься, схожее с ароматом его домика в горах. Он поставил на стол две разномастные чашки прямо на высвеченный солнцем прямоугольник. Его сосед сидел прямо, единственной рукой сжимая колено. Широченная лапа, способная удушить быка, казалось, удвоилась в объёме, чтобы возместить отсутствие второй руки. Не найдётся ли у вас чего-нибудь выпить? Не извините за беспокойство. Когда Адамберк рылся в поисках эксперт-ноу в ещё не разобранных после переезда коробках, Лусио окинул сад подозрительным взглядом. Дочка не разрешает. Не поощряет. Вот, например, что это у нас такое? спросил Адамберк, вытаскивая из ящика бутылку сотерн. Прищурившись, постановил старик, словно орнитолог издалека определяющий породу птицы, Рыновата будет для Сатерна. Но у меня больше ничего нет. Ну тогда ладно, согласился сосед. Адамберг наполнил его бокал и устроился рядом, подставив спину солнечному прямоугольнику. Что, собственно, вам известно? спросил Лусю. Что предыдущая владелица повесилась в верхней комнате? Адамберг ткнул пальцам в потолок. Вот почему никто не хотел покупать этот дом. Мне лично всё равно. Потому что вы на видались висельников на своём веку. На видался. Правда, с мёртвыми у меня проблем никогда не возникало. Чего нельзя сказать и об их убийцах? Мы же не о настоящих мертвецах говорим, а о мбр, а о тех, что не хотят уходить. Она так и не ушла. Та, что повесилась? Нет, та, что «Повесилась, как раз ушла», — объяснил Лусио, сделав глоток, словно для того, чтобы отметить это событие. «Знаете, почему она покончила с собой?» «Нет». «Ее свел с ума этот дом. Всех женщин, которые поселяются здесь, кубит тень. Они умирают из-за нее». «Из-за тени?» «Это привидение из монастыря. Не зря же наш тупик назвали «молом чаек». Не понял, сказал Адамберг, разливая кофе. Тут был когда-то женский монастырь в стародавнем веке. Манашкам запрещалось говорить. Обет молчания. Вот-вот. Так да говорили улица Молчания. Потом она превратилась в Молчаек. Это никак не связано с птицами, разочарованно спросил Адамберг. Не, это про монашек. Молчание. труднее произнести. Молчание, усердно проговорил Лусио. Молчание, медленно повторила Адамберг. Вот, видите, когда-то давно одна молчальница осквернила этот дом. Говорят, без дьявола тут не обошлось, но доказательств нет. Где ж они есть, господин Виласка? улыбнулся Адамберг. Можете звать меня по имени. Доказательство есть. Тогда в 1771 состоялся процесс. Монастырь опустил, а дом был очищен от скверны. Молчальница называла себя святой Клариссой. Она обещала женщинам за определённое вознаграждение отправить их в рай. Старухи, правда, не предполагали, что отъезд будет не незамедлительным. Они являлись туго набитыми кошельками. И сестра Клариса, совершив никому неведомый обряд, перерезала им горло. На ее счету семь трупов, семь хомре. На восьмом она прокололась. Лусио по-мальчишски захохотал, но тут же спохватился. — С такими чертовками шутки плохи, — сказал он. — Вот, мой укус опять чешется. Что за наказание? — Аденбург спокойно ожидая продолжения, смотрел, как он шевелит пальцами в пустоте. Если почесать, становится легче, а на какое-то время. Да, потом опять зудит. Вечером 3 января 1771 года одна старушка пришла к Ларисе за билетом в рай. Но её сын, дубльщик, что-то заподозрил и, будучи страшным скупердяем, потащился за ней. Он-то и прикончил святую. Ну, вот так вот. Лусио изо всех сил трахнул кулаком по столу, буквально расплющил ее своими лапищами. Вы внимательно слушали? Да. А то я могу начать сначала. Нет, Лусио, давайте дальше. Только эта сука, Клариса, так и не ушла отсюда насовсем. Потому что ей, видите ли, Было всего 26 лет. Зато всех женщин, которые жили тут после неё, выносили вперёд ногами, они умирали страшной смертью. В 60-е годы, до повесившейся Мадлен, здесь жила мадам Жене. Она ни с того, ни с сего выкинулась из окна второго этажа, а до мадам Жене во время войны некая Мари Луиза сунула голову в печку, так её и нашли. Мой отец знал их обеих. хорошего мало мужчины разом покачали головой луся увеласки с серьёзным видом адамберг не без известного удовольствия комиссару не хотелось огорчать старика и в сущности его история с призраками и мобом была весьма кстати они посмаковали её с видом знатоков пока она не растаяла как сахар на дне кофейной чашки Ужастик со святой Клариссой в главной роли взбодрил Лусио и на мгновение отвлек Адамберга от банальных убийств, которыми он занимался. Призрак этой дамочки показался ему куда более поэтичным, нежели два вполне реальных парня, зарезанных на прошлой неделе, возле порт Делла Шапель. Еще немного, и он бы рассказал Лусио об этом деле, потому что у старого испанца, похоже, на все был ответ. Ему он нравился. это серьёзный однорукий остряк вот только радио безостановочно бубнило у него в кармане по знаку лусы он снова наполнил его бокал если все убиенные слоняются в пространстве заговорила Дэмберг сколько же тут у меня привидений святая кларисса плюс семь её жертв плюс две женщины которых знал ваш отец плюс мадлен 11 или больше Только Кларисса, успокоил его Лусево. Её жертвы были слишком уж старенькие, такие не возвращаются. Разве ж то к себе домой? Это не исключено. Конечно. Что касается трёх последних женщин, то тут другая история. Они же не были убиты, в них просто вселился дьявол. А вот сестра Кларисса ещё не завершила свой жизненный путь к тому моменту, когда дубильщик расплющил её кулаком. Теперь вы поняли, почему этот дом не снесли, потому что тогда бы Кларисса перебралась куда-нибудь по соседству, ко мне, например, а мы тут все в округе предпочитаем точно знать, где она окопалась. У меня. Лусио только подмигнул ему в ответ. И пока сюда никто не суётся, всё спокойно. Она домоседка в известном смысле. «Даже в сад не выходит. Подстерегает свои жертвы наверху, у вас, на чердаке, а теперь у нее снова есть компания». «И я». «Увы», — подтвердил Лусио. «Но вы мужчина. Она к вам особо приставать не будет. Она женщин с ума сводит. Главное, не перевозите сюда жену. Послушайтесь моего совета, либо продайте дом». «Нет, Лусио, мне он нравится». «Ху, прям как осел, да? Откуда вы такой?» «Из Перенеев». «Высокие горы», — сказал Лусев почтительно. «Пытаться вас уговорить, пустая трата времени». «Вы там бывали?» «Я родился по другую сторону Хомбра, в Хаке». «А что стало с телами семи старушек? Их хотя бы искали, когда начался процесс?» «Нет, в то время, в стародавнем веке, искали не так, как сейчас». Может, они всё ещё там лежат? сказал Лусио, ткнув в сторону сада палкой. Поэтому там лучше не копать, от греха подальше. И то верно. Вы как Мария, улыбнулся старик. Вам всё хихоньки. Но я часто её вижу, гмбр. Появляется какая-то дымка, морось, и вдруг я ощущаю её ледяное дыхание, как зимой на горных пиках. А на той неделе я увидел её, по правде Когда писал ночью под орешником, Лусио осушил свой бокал и почесал укус. Она так постарела, заметил он почти с отвращением. Лет-то сколько прошло, сказала Домберг. Ну да. У неё лицо сморщилось, стало как грецкий орех. Где она стояла? Ну, в втором этаже ходила, туда-сюда по комнате. Там будет мой кабинет. А Спальня где? Рядом. А вы не робкого десятка, сказал Лусио, поднимаясь. Я вам хотя бы не нахамил, а то Мария будет недовольна. Ну что вы, сказала Домберг, ставшей в одночасье счастливым обладателем семи зарытых трупов и одного призрака с грецким орехом вместо головы. Тем лучше, может вам удастся её улестить, хотя говорят, что с ней сможет покончить только дряхлый старик. Но это всё легенды и мифы. Не верьте всяким рассказам. Оставшись один, Адамберг допил остатки остывшего кофе, потом взглянул на потолок и прислушался. Третье. Спокойно проспав всю ночь в ненавязчивом обществе святой Клариссы, комиссар отправился в институт судебной медицины. Девять дней назад двум парням перерезали горло возле порт-де-ла-Шапель. Их трупы лежали в сотне метров друг от друга. Да шпана это, мелкие жулики с блошиного рынка. Такова была краткая эпитафия полицейского из местного комиссариата. Адамберг твердо решил снова на них взглянуть, после того, как комиссар Мортье из-за дела по борьбе с наркотиками пожелал забрать у него дело. «Два подонка с Порт-де-Ла-Шапель, мои», — Адамберг заявил ему Мортье, — «тем более один из них черный. Чего ты ждешь, чтобы мне их передать? Первого снега? Жду, пока выяснит, почему у них земля под ногтями. Потому что они все грязные, как поросят. Потому что они рыли землю, а земля — это епархия уголовного розыска. То есть моя». Ты что, никогда не видел идиотов, которые прячут наркоту в цветочных горшках? Теряешь время, Адамберг. Ну и пусть. Я не против. Два обнажённых тела покоились рядом в неоновом свете морга. Белый и чернокожий, оба здоровенные, но один волосатый, а другой нет. Ноги вместе, руки вдоль туловища, казалось, после смерти им далось наконец-то. недоступное ранее школьное послушание. Вообще-то, подумала Домберг, созерцая покорные тела, их жизнь несла на себе отпечаток классицизма наизнанку. Дни расписаны по часам, утром сон, после обеда торговля, наркотиками, вечерами девочки, по воскресеньям матери. На задворках общества, как и везде, рутина берет свое, а это зверское убийство неожиданно положило конец мирному течению, их унылой жизни. Доктор Лагард смотрел, как Адамберг кружит вокруг тел. "Что вы от меня хотите?" спросила она, беспечно барабаня пальцами по бедру огромного негра, словно успокаивая его, напоследок мелкие наркодилеры из подворотни, зарезанные бритвой, клиенты наркодела. "Вот именно, они буквально рвут у меня дело из рук". Ну и что? В чём проблема? Вы мне, я им не хочу его отдавать, и вы должны мне в этом помочь. Раскопайте что-нибудь. Зачем? спросила она, не снимая руки с бедра покойника. Видимо, в знак того, что пока он находится в её ведении, ей одной пристало решать его судьбу и по своему усмотрению отдавать тело на милость уголовного розыска или отдела по борьбе с наркотиками. У них свежая земля под ногтями. Наркоотдел знает, что делает. Они стояли у них на учете? Вот именно, что нет. Они мои. И все тут. Меня предупреждали на ваш счет. Спокойно сказала она. В каком смысле? В том смысле, что у вас проблемы. Со смыслом. Отсюда и конфликты. Ариана, нам с вами не впервой. Носком она притянула к себе... Тобурет на колёсиках и устроилась на нём скрестив ноги. 23 года назад Ариана казалась Адамбергу красавицей, да и сейчас, в свои 60, элегантно восседая на Мурговской табуретке, она была совсем не дурна. А вот оно что. Вы меня знаете? Да. А я вас нет. Она зажгла сигарету и задумалась на несколько секунд. Нет. Заключила она Ничего в голову не приходит Извините Мы общались несколько месяцев Двадцать три года назад Я помню вас, ваше имя, фамилию И что мы были на ты До такой степени Спросила она холодно Чем же мы таким занимались Мы страшно разругались Любовная сцена Жалко, что я забыла Профессиональная разборка Вот оно что? повторила она, нахмурившись. Адамберг опустил голову, отдавшись воспоминаниям, внезапно пробуждённым её громким голосом и повелительным тоном. Его молодого тогда человека привлекла и сбила с толку её двойственность: строгий костюм и растрёпанные волосы, высокомерный тон и непринуждённость. тщательно отрепетированные позы и естественные жесты. Впору было задаться вопросом, что она такое: блестящий ум или просто трудоголичка, которой плевать, как она выглядит, уж не говоря о бесконечных вот оно что, которыми она часто начинала фразу. Непонятно было, чего в этих словах больше: снобизма или провинциальности. Ни один Адамберг побаивался ее. Доктор Ариана Лагард была самым известным судебным медиком страны, вне конкуренции. «Мы были на «ты»,» — переспросила она, стряхнув пепел на пол. «Двадцать три года назад я уже была состоявшимся медиком, а вы, вероятно, простым лейтенантом. Меня как раз назначили бригадиром. А вообще вряд ли. Я с трудом перехожу с коллегами на «ты». Мы неплохо ладили, но все закончилось диким скандалом в Гавре. Стены бара ходили ходуном, я даже пива не допил. Хлопнул дверью, и мы расстались. Навсегда. Ариана раздавила ногой окурок и устроилась поудобнее. — Я случайно не сбросила на пол вашу кружку с пивом? — спросила она с неуверенной улыбкой. — Так точно. — Жан-Батист, — сказала она по слогам. «Юный кретин, Жан-Батист Адамберг, истина в последней инстанции!» «Что ты мне и заявила, прежде чем кокнуть кружку?» «Жан-Батист», — повторила Ариана еще медленнее, потом встала и положила руку ему на плечо. Она, казалось, готова была его поцеловать, но тут же снова засунула руку в карман халата. «Ты был мне симпатичен». Ты сам того не сознавая разбирал мир на составные части и судя по тому что мне рассказывали о комиссаре Аденберге у тебя это не прошло теперь я понимаю он это ты а ты это он можно и так ариана облокотилась о проекторский стол отпихнув для удобства тело белого парня как и все патологоанатомы она не выказывала покойникам ни малейшего уважения Зато воздавая должное на свой лад бесконечной и непостижимой сложности каждого человека, она неутомимо копалась в тайнах их тел, и равных её таланту не было. Трупы простых смертных прославились благодаря трудам доктора Лагард. Пройдя через её руки, они примиком попадали в историю, увы, посмертно. Потрясающий был труп, вспомнила она, самоубийцы. Оказался муниципальным советником. Его скомпрометировали, разорили, и он спорол себе живот на японский манер, оставив утонченное, прощальное письмо. Тело обнаружили в спальне. Надрался Джину для храбрости. «Как сейчас его вижу?» — мечтательно продолжала Ариана. «С такой интонацией обычно припоминают забавный случай из жизни». самоубийство по учебнику о тикчённой застарелой компульсивной депрессии муниципальный совет с облегчением узнал что дело никуда передано не будет помнишь я сдала отчёт не презирёрся ты снимал ксерокопии подшивал дела выполнял поручения но невольно ты меня слушался по вечерам мы выпивали на набережной я шла на повышение ты увяз в мечтах в то время я в пиво добавляла гренадин пеной было ты и потом изобретала всякие смеси ещё как сказала риана с ноткой сожаления в голосе но на этом поприще я успех пока не добилась помнишь фиалку взбитое яйцо мята и малага меня никогда не синало это попробовать с фиалкой я завязала больно энергетический напиток получался. Но для нервов самое оно. Чего мы только не смешивали в гавре. Кое на что мы так и не решились. Но вот оно что. На смешение тел. Я была еще замужем. И как больная собака хранила верность. Зато для составления полицейских отчетов мы были парочка что надо. До тех пор, пока... Пока один кретин, мелкая сошка по имени Жан-Батист Демберг, не вбил себе в голову, что Гаврский муниципальный советник был убит. А почему? Потому что ты подобрал на портовом складе десяток дохлых крыс. Дюжину, Риана. Дюжину крыс, заколотых ударом клинка в живот. Ну, дюжину, ради бога. И с чего ты заключил, что убийца тренировался на крысах прежде чем пойти на дело? И еще рана показалась тебе слишком горизонтальной. Ты говорил, что советник должен был бы держать клинок наклонно и бить снизу вверх, а он был пьян в стельку. И тогда ты бросила мою кружку на пол. Черт, как я называла свой коктейль из пива с гренадином. Гренадер, ты сделала все, чтобы меня выперли из гавра и сдала отчет без меня, подтвердив версию самоубийства. Да что ты соображал тогда? Ничего ровным счётом. Ничего, согласился Адамберг. Пошли выпьем кофе. Расскажешь, чем тебе так приглянулись эти трупы?